17 ноября Летом можно гонять в футбол, зимой играть в хоккей. А что делать осенью? На улице слякать, грязь и вообще противно. Ребята стали приставать к старости класса Толю Буланчикову. «Придумай что-нибудь!» «Ну, придумай! Не зря ведь мы тебя выбирали!» Толя морщил лоб, чесал затылок, важно вертел в руках самопишущую ручку. Но ничего умного не изобрёл. Тогда он созвал актив, так то ли называет своих ближайших друзей и приятелей. Мы не можем сидеть сложа руки, сказал Толя. Надо совершать хорошие, общественно полезные дела. Это мы без тебя знаем, крикнул кто-то. Ты что, интеллигентное предложи новенькое? Давайте подумаем вместе, всем коллективом, сказал Толя. Собирать металл, крикнули сзади. Но всегда собирали, собираем и будем собирать металлолом, сказал Толя. Заглянув в тетрадку, словно не помнил наизусть, он добавил. «Из собранного нами металла можно изготовить десять новых автомашин «Волга». «Сколько зилов?» — ехидно поинтересовался кто-то. «Насчет зилов я не в курсе». «Снаем, слыхали? Ты что-нибудь еще придумай!» «Давайте собирать бумажную макулатуру», — пропищала со своей порты Лелька Мухина. «Как тебе известно, Леля, мы в этом не отстаем!» Буланчиков снова заглянул в тетрадку. Из собранной нами макулатуры можно сделать двадцать тысяч новых тетрадок, и мы будем продолжать эту работу. — А что-нибудь еще? Что-нибудь? Чего еще не было? — Может быть, Сева Котлов нам поможет, — сказал Буланчиков. — Он ведь у нас великий изобретатель. Все повернулись, стали смотреть на меня и ждать. И, наверное, от этого у меня произошло полное затмение мозгов. Так ничего и не придумав... Мы разошлись по домам.